«На Лире я уже почти неделю. Мы с Киром ведем себя как два осторожных хищника, случайно оказавшихся в тесном пространстве на одной территории. Присматриваемся, принюхиваемся, но не общаемся и не разговариваем. Чего он ждет? Моего первого шага? Вспышки гнева? Публичного разоблачения?» Я будто нажала на паузу и взяла тайм-аут. Внутренне смирившись с похищением или с приглашением погостить другими словами, Разрешила Киру проводить сколько угодно времени с дочерью и сохранила тайну, никому, даже бабушке, не рассказав о прошлом Дэна Файнса. Не провоцирую его, не трогаю и избегаю встреч. За завтраком не разговариваем, я прячу взгляд, он отводит свой в сторону. А если случайно на мгновение встречаемся глазами, меня окатывает горячей волной с головы до ног, и волоски встают дыбом, столько эмоций в этом коротком мгновении. Я понимаю, что взрыв неизбежен, так не может долго продолжаться, но тяну время. Странно, мне не хочется сейчас улетать с Лиры. Несколько раз звонила Аллану и Олли. Поблагодарила за заботу о моем ранчо и животных. На осторожные расспросы друзей, все ли у меня хорошо, отвечаю, что все прекрасно. Я в гостях, планета чудесна, господин Файнс гостеприимный, корректен, и мне все нравится». Дом огромный, в нем даже есть гравитационные платформы, поднимающие на второй и третий этажи, и перемещающие по коридорам дорожки. Каждому из нас выделили отдельные апартаменты с ванной и кабинетом. Мне и Кире достались три прекрасно обставленные просторные помещения, оснащенные самыми последними техническими новинками. Современная роскошная кровать, умная мебель, роботы-уборщики, гидромассажный душ, развлекательный центр с функцией адаптации под ребенка и прочее-прочее. Окна, точнее прозрачная стеклянная стена, выходили на запад, и я каждый вечер могла любоваться великолепным закатом. Широкая терраса опоясывала второй этаж, но как бы все ни было красиво и чудесно, заметно была и некоторая только запустения и небрежности. Клумбы стояли без цветов, да и сами комбы представляли собой просто разномастные круги с дикорастущей травой и кустами. Мебель в доме была расставлена как попало, картины свалены вдоль стен, статуэтки, ковры и гобелены ручной работы пылились по углам. Такое ощущение, что Кир купил на аукционах эти ценные экспонаты оптом, а потом позабыл о них. Бабушка сказала Дома не хватает женской руки» и принялась за декорирование. Кир сам предложил ей заняться обстановкой и показал моделирующий пульт с 3D-программой. Бабушка хотела подключить к работе и меня, но я высокомерно отмахнулась и заявила, что не собираюсь задерживаться здесь надолго. Но иногда, в тайне ото всех, рисовала на своем браслете модели меблировки и подбирала расцветки. Зато моя девочка вписалась в этот мир, как будто родилась на Лире. Она наслаждалась каждым днем, каждой секундой, проведенной здесь. Они с Киром стали неразлучны. Ее разговоры начинались и заканчивались одинаково. «А Дэн? Дэн сказал! Дэн показал! Дэн разрешил!» Я даже начала ревновать. Дочь я видела только за завтраком и вечером, перед сном. Все остальное время она была с нашим похитителем. Они целыми днями где-то летали, встречались с рабочими и провожали грустно звездолеты. Кир знакомил дочь с планетой, с ее животными и растительным миром. Показывал завод и шахту, россыпь круглых озер и гигантские деревья. Он учил ее управлять вездеходом и рассказывал о звездной системе Лиры. После того, как Киров захлеб целый вечер рассказывала мне о восьминогом бегемотике, весом под пять тонн, обитающем в озере, я разозлилась не на шутку. «Что ты себе позволяешь?» С этими словами я влетела в кабинет Кира сразу после ужина. Сам Кир в это время разговаривал по видеофону с мужчиной в форменном комбинезоне с нашивками. Глаза мужчины с изумлением уставились на меня. «Бат, я перезвоню». Сразу прервал разговор Файнс и обернулся, сложив руки на груди. «Что случилось, Лия?» Холодно поинтересовался он. «Должно произойти что-то исключительное, чтобы ты сама посетила мой кабинет». «Я запрещаю тебе возить мою дочь по диким местам, полным опасных животных!» Прошипела я. «Ты безответственный!» «Стоп!» — прервал мои крики Кир. Никакой опасности не было. Крипи травоядный, очень спокойный, даже флегматичный представитель фауны лиры. Мы висели над озером на высоте трех метров. «Мне плевать, где вы там висели!» Я никак не могла успокоиться. Я превратилась в злобную скочную насетку, защищающую своего единственного птенца. «Я запрещаю!» «Ты ничего не можешь мне запретить!» напряженно заявил мужчина. «Кира и моя дочь, и я буду». «Что?» — взвелась Фурия и я. «Какая дочь? Кто об этом знает?» Я так разозлилась, что уже ничего не соображала. Ревность, злость и мелочная обида распирали меня. «Я была в плену, родила ребенка от пирата. Причем тут бизнесмен Дэн Файнс?» И добавила с оттенком триумфа и превосходства. «Она над тебя совершенно не похожа. Попробуй, докажи». Кабинет накрыла тяжелая тишина. В глубине души я успела пожалеть о своих жестоких словах, но забрать их обратно уже не могла. Кир растерялся. Я увидела, как в серых глазах отразилась неуверенность и тщательно спрятанная тоска. — Ты ничуть не изменилась, Лия, — выдохнул он. Тихий голос выворачивал наизнанку. Мне тут же сию секунду захотелось попросить прощения, раз пятьсот, не меньше. Знаешь, чего мне хотелось больше всего на свете? «После того, как ты оставила меня в том номере на Таласе...» Кир отвернулся от меня, подошел к окну и уставился на темнеющий вдали горизонт. «Чего?» — прошептала я. «Отомстить». Я удивленно вскинула голову. Я хотел, чтобы ты почувствовала хоть толику тех чувств, которые я испытывал после твоего побега. Любовь, разочарование, горечь, тоску, хоть что-то. Я ощущала боль Кира как свою собственную. «Давно ли я научилась так чувствовать душу чужого человека? Или уже не чужого?» А он продолжал. «Неужели ты думала, что я бы запретил тебе связаться с военными и сообщить о пиратах? Да я сам собирался предложить это. Но я тебе не был нужен ни тогда, ни сейчас». Он вздохнул и грузно оперся на стол, как стопятидесятилетний летний старик. На меня он по-прежнему не смотрел. «Увы, отомстить не получилось. Я слабее». «Думал, что забыл тебя, что смогу». Кир запнулся и тихонечко иронично рассмеялся, как будто над собой. «Ничего я не смог, только увидел тебя на том приеме в честь основания прим, как все началось сначала». И он надолго замолчал, устремив взгляд в одну точку, будто в забытии. Я не выдержала и спросила, что началось. «Моя одержимость с тобой», — поднял голову мужчина. — Лучше тебе не знать, что я делала вечерами после этих наших коротких встреч. Это было помешательство. Я стал форменным безумцем. Наши пикировки, мои насмешки, твои многочисленные поклонники. Все пошло в кривь в кость Кир на мгновение замолчал, тяжело сглотнул, борясь с волнением, и выдохнул. Но когда я узнал, что ты родила дочь, когда узнал, что ты оставила моего ребенка и не сделала аборт, я простил тебе все и сразу. Только за одну Киру я подарил бы тебе целый мир, свою планету, всю свою жизнь. Но тебе не нужен мой мир. И я тебе не нужен. Закончил он так тихо, что последние слова едва раз слышала. Я потрясенно молчала. Кир вывернул передо мной душу, обнажил нервы, протянул на ладонях сердце, а я так разволновалась, что не знала, что ему ответить. — Ты когда-нибудь любила ли я? Всматриваясь в мои глаза, неожиданно спросил он ты хоть когда-нибудь, с кем-нибудь была искренней. Мои уста сковали горечь и вина, горло скрутило судорогой, пальцы дрожали, и я сжала руки за спиной в замок. Внутри все вибрировало от напряжения. «Да!» — кричала моя душа. «Была! Я могла бы полюбить прежнего Кира и почти уже влюблена в нынешнего!» С надеждой подняла взгляд, собираясь это сказать. Но когда встретилась с серыми холодными глазами, слова застряли в горле. «Не пытайся забрать у меня Киру», — тихим жестким голосом произнес он. «Я сделаю что угодно, чтобы быть с ней, не заставляй меня быть жестоким». Кир вышел из комнаты. Я тупо смотрела в пол, рассматривая узор на паркете, а его последние фразы крутились в голове, выжигая в душе обидные горькие слова. «Как это, оказывается, больно!» Если любовь такая, то правильно я делала, что не влюблялась так долго. Душа рвалась на части, сердце обливалось кровью. Все переплелось и смешалось. Боль, радость, гордость и сожаление, страх и желание. Этот огромный, спутанный клубок противоречивых эмоций, непонятных и болезненных, звенел в каждой клеточке моего тела, скручивал внутренности так, что мыслить трезво и спокойно не получалось. Что же мне делать со всем этим? Задала себе важнейший вопрос и так и не смогла на него ответить. Я запуталась. Утром за завтраком Кир сообщил нам с бабушкой, что улетает на пару дней по делам на Крион. Дом, андроиды, флайеры остаются в полном нашем распоряжении. Бабушка взялась за дизайнерское моделирование. Кира мешала ей, а я опять слонялась без дела. Голова пухла от мыслей. Я вышла на террасу второго этажа и залюбовалась окрестностями. По огромному периметру двора самостоятельно перемещались самые разнообразные механизмы, как будто десятки маленьких суетливых помощников деловито сновали туда-сюда. Кто подрезал траву, она росла на лире чрезвычайно быстро. Кто поливал клумбы, кто проверял работу ультразвуковых отпугивателей животных, расставленных по сектору. Вдруг заметила, как небольшой флайер приземлился на дальней площадке, присмотрел искрешительно направляющемуся к дому посетителю. По-моему, именно этого мужчину я мельком видела вчера вечером по видеофону в кабинете Кира. Спустилась и открыла дверь, дожидаясь гостя. «Доброе утро». Протянул он мне руку. «Меня зовут Бат Спун. Я занимаю должность мэра выйти Мужчина рассмеялся. «Если честно, то не только мэра, но и начальника полиции, а еще и главного механика на обогатительном заводе». Я пожала его руку и искренне улыбнулась. Открытое доброе лицо мужчины светилось таким обезоруживающим радушием, что трудно было сопротивляться его обаянию. На вид Бату было около пятидесяти, но он вполне мог оказаться и старше. Лия Рэй, дизайнер. Как давно я не жала мозолистых грубых ладоней? Наверное, года четыре. «Знаете ли я?» — прошептал Бат. «Я так рад вас здесь видеть!» Я удивленно приподняла брови, жестом приглашая его в дом. «Почему?» поинтересовалась, усаживая гостя на диванчик в гостиной. «Я знаю Дэна уже...» Бат на мгновение задумался. «Два с лишним года, и впервые вижу в его доме молодую привлекательную женщину». Я заулыбалась. В его словах сквозило неприкрытое любопытство и жгучий интерес. «Мы втроем прилетели в гости к господину Файнсу по его приглашению. Я и моя бабушка занимаемся оформлением особняка, а дочь развлекает Дэна, хотя скорее мешает его работе». — улыбнулась я. Мне было приятно узнать, что до меня в этом доме не было женщин. Даже слишком приятно, — отметила мысленно я. — воскликнул Бат. — Так это ваша та прелестная девчушка, с которой я видел Дэна несколько дней подряд? — Да, — сказала я. — Ее зовут Кира, ей два с половиной. — Прекрасно, нам здесь очень не хватает детей. У нас с женой трое, правда, уже взрослых. Бат принял у меня из рук стакан сока и отпил глоток. «Мой старший сын работает на нашем заводе, разработчиком программ для дронов, а средняя дочь учится в университете на прим, уже на последнем курсе», — похвалился он. «А вы давно на Лире?» — поинтересовалась я. «Мы с семьей переехали сюда почти два года назад. Дэн пригласил нас в Сокрите, пообещав кучу денег, простор и широкие перспективы для профессионального роста». «А здесь много молодых семей и детей?» — спросила у него. «Было ужасно интересно узнать хоть что-нибудь об освоении планеты. Интересно, как приехали люди, как живут в новом мире, что делают, как развлекаются. Спрашивать у Киры я боялась. Мы по-прежнему не общались, и такое любопытство он мог неправильно понять. Решит еще, что мне все нравится, и я не прочь остаться?» «Не очень», — ответил Бат. В моем поселке сейчас около 50 детей до 15 лет. Большинство приехало с родителями. На Лире родилось только 10 малышей в прошлом году. Хотя Дэн построил современный медицинский центр, почти такой же, как в столице. Даже камера реконструкции есть. А месяц назад Патрон закупил сто инкубаторов для младенцев, и уже все заняты зародышами. Так что, Лия, бодро закончил свой рассказ Бат. В следующем году нас ожидает большой всплеск рождаемости, и не только из-за инкубаторов. «Некоторые наши женщины собираются рожать самостоятельно». В его голосе слышалась нескрываемая гордость, как будто такие роды — это его вклад и заслуга. «А вы?» — улыбнулась я. «Вы с женой ждете прибавления в инкубаторе?» «Ну что вы!» — поднял руки мужчина. «Мне уже девяносто, моей Анне шестьдесят, а нашей младшей дочери недавно исполнилось пятнадцать. Мы решили, что троих нам хватит. Три сходят в школу здесь, в Исте. «Пока у нас одна школа на два поселка, но скоро и в Весте будет своя. У Дэна большие планы по заселению Лиры». «Как интересно», — тихо сказала я. «А я всю жизнь провела на Прим и редко куда летала». «Ну, тогда вам у нас будет интересно», — заулыбался Бат. «А знаете что?» — добавил он весело. «Прилетайте к нам завтра в гости. Мы живем на первой окружности, дом пять. Познакомлю вас с женой, дочерью. Посмотрите Ист. Обязательно прилечу». С удивлением услышала свой быстрый и решительный ответ. «Когда будет удобно?» «Да можно в любое время. На заводе мне делать нечего. Буду завтра заниматься административными делами в поселке. А это можно делать и дома, по удаленке». «Отлично!» — пожала я руку Бату. «Значит, до завтра?» «Ба, я завтра лечу в в гости к мэру. Бабушку я нашла на втором этаже. Она заканчивала строить макет одной из комнат для гостей. Полетишь со мной?» «Вряд ли», — обернулась бабушка ко мне. «Лети с Кирой. Развейся, познакомься с людьми. Ты сидишь уже неделю в доме вместе со мной, как древняя старушка». «Ба, да я и раньше сидела одна на ранчо», — хмыкнула я. «Вот-вот», — притворно вздохнула бабушка. Совершенно отбилась от рук. А была такой веселой общительной девушкой, и любила развлекаться. «Где ты, прежняя Илья Рэй?» — поддела она меня. На следующий день, сразу после завтрака, мы с Кирой сели в флайер. Моя девочка все порывалась показать, как Дэн научил ее управлять машиной, но я не стала доверять ей управлению. Отдала голосовой приказ автопилоту. «Ист, первая окружность, дом 5». И мы полетели. Поселок был небольшим, улицы представляли собой окружности, построенные вокруг центральной круглой площади. Дом семейства Спун оказался обычным двухэтажным особняком с небольшим приусадебным участком и платформой для посадки флайеров. Меня приняли радушно. Оказалось, что Анна, жена Бата, умеет готовить и держит небольшое кафе на первой окружности. Правда, официантами работали андроиды, но большинство блюд были приготовлены вручную. «Каюсь!» — рассмеялась я. Никогда не подходила к плите, или что там сейчас вместо нее. На ела только в кафе или дома, заказывая блюда кухонному комбайну. «Значит, нужно попробовать мою стрипню и сравнить», — ответила Анна. «Увидишь разница, очевидна. Это и так можно было заметить, только посмотрев на Киру с аппетитом уплетающую бисквитные пирожные с кремом, которыми нас угощала хозяйка. Мне все здесь безумно нравилось. Окружности широких улиц с движущимися небольшими платформами, опоясывающие поселок, высокие заросли местных разновидностей кустов вместо ограждений, жаркое, яркое солнце в зените, спокойная, добродушная Анна, смешливый балагур и весельчак Бат, их уютный теплый дом. Множество 3D-фото детей и родных на полках. Было заметно, что у них большая и дружная семья. Большую часть наших разговоров занимала именно эта тематика. Остальное время Анна расспрашивала о Кире. Я слабо отбивалась от вопросов об отце дочери и о своем несуществующем муже. Моя девочка уже обследовала кабинет и библиотеку, потом залезла в домашний управляющий компьютер и сразу же начала отдавать команды дому». У нас менялось освещение, шторы то закрывались, то опять поднимались. Включался лифт платформы, ведущий на второй этаж. Периодически звучала музыка и менялись ароматы в гостиной. Хозяева умилялись в крохи крохе и позволяли Кире шалить. Мы пообедали, и я уже засобиралась домой, когда со школы вернулась Трис, младшая дочь хозяев. На милом симпатичном личике девушки застыло хмурое расстроенное выражение. «Что случилось, Трис?» Спросила Анна после того, как представила меня и Киру. Та махнула рукой, пробурчала что-то типа «ничего хорошего» и пошла на кухню. Но Бат не был бы тонким политиком и отличным руководителем, даже в таком маленьком масштабе, если бы не смог справиться со своей дочерью. Оказалось, что завтра вечером ее одноклассники идут веселиться в новый клуб «Персик», расположенный на центральной площади. а трис совершенно не умеет танцевать а там будет пит из параллельного класса. В общем, катастрофа». Я легко и непринужденно рассмеялась. «Трис, я тебе обещаю, завтра ты будешь танцевать лучше всех», – заверила ее. Ну как?» – удивилась девушка. «Я никогда не танцевала. Я тебе покажу несколько беспроигрышных па и научу двигаться. Ничего сложного в этом нет. Включай музыку, какая там у вас сейчас в моде». Потерла руки я. Кира подскочила и радостно запрыгала вокруг меня. «Уля, ма будет осевать!» Я очень давно не танцевала перед зрителями, если точно, с момента побега. Иногда чуть-чуть двигалась под музыку одна в пустой комнате, иногда немножко при Кире, но перед зрителями за три года ни разу. А сейчас вдруг почувствовала непреодолимую тягу, почти одержимость. Трис включила на своем браслете быструю молодежную композицию. Я вышла на середину гостиной и начала двигаться, постепенно вживаясь в ударный зажигательный ритм, растворяясь в нем. Когда музыка закончилась, я увидела восхищенно уставившиеся на меня глаза Бата, Анны и Трис. Кира, раздувшись от важности, сидела на диванчике, сложив на груди руки, будто с гордостью говоря «Смотрите, это моя мама!» «Ну, как-то так», — пробормотала смущенно. Танцуя, я совершенно отвлеклась и забылась. Полностью погрузившись в музыку, перестала воспринимать окружающую действительность и место, где нахожусь. «Вы великолепны!» выдохнула Триса захлопала в ладоши, а потом грустно добавила. «Я так никогда не смогу, на это идут годы обучения». «В общем, ты права», согласилась с ней. «Я училась танцем много лет, но не переживай, я покажу тебе несколько простых, легко запоминающихся движений». И в темном помещении клуба, где куча народу, цвета музыка и лазерные вспышки, никто не заметит твоей неуверенности. Мы опять включили музыку. «Главное, поймать ритм мелодии и влиться в него», — объясняла я. «Можно просто переставлять ногу вправо-влево, вперед-назад, одновременно двигая рукой, вот так», — показала движение. «Но делать это только в такт музыке, и тогда любое твое движение будет правильным и изящным. Смотри». Далее я показывала самые простые танцевальные движения, И Трис, как в зеркале, копировала меня. «Если ты отвлечешься и потеряешь ритм, не теряйся и не нервничай», — учила я дальше. «Лучше просто остановись, как будто отдышись, подожди пару секунд». И я, опять поймав ритм, начинаю двигаться. «Скоро эти движения ты доведешь до автоматизма и больше не будешь задумываться о своих руках или ногах, а начнешь мило улыбаться Питу, или как там его». И напоследок подмигнула девушке. «Спасибо, спасибо!» — захлопала в ладоши Трис. «Я еще потренируюсь вечером, можно?» «Конечно, даже нужно», — кивнула, улыбнувшись. «Только перед большим зеркалом, тогда ты сразу будешь видеть свои удачные движения, и не очень». Анна и Бат до сих пор не могли прийти в себя. Сидели на кушетке и удивленно хлопали глазами. Когда Трис побежала наверх, крикнув еще раз «Спасибо огромное!», Анна встала и подошла ко мне. «Вы талантливы, Лия, действительно талантливы». Она пожала мне руку, и я отмахнулась. Сама я никогда не считала любовь к танцам чем-то серьезным. Да, мне нравилось танцевать, нравилось легко и изящно двигаться, импровизировать, самозабвенно растворяться в звуках музыки. Нравилось порхать по воздуху, рождая волшебство, чувствовать легкую усталость в мышцах и адреналин, гуляющий в крови. Весело рассмеялась. «Бросьте, это просто развлечение! А вот то, что вы печете такие вкусные пирожные, действительно чудо!» Комплиментом на комплимент ответила я. Мы расстались тепло и сердечно. Впервые за неделю пребывания на Лире я почувствовала подъем в душе и какое-то легкое, чистое удовлетворение.